А мамам надбарахтаться и корабакаться и преодолевать каждый день. Мы ели однообразную пищу, но никогда не голодали. Мы росли без отцов, но не испытывали сиротства. Наши матери были далеки от педагогики, но они любили нас всей душой, а мы любили их. Не знаю, были ли мы счастливы, но несчастными мы не были, это точно. А вот наши мамы Папа погиб где-то далеко. Написали: "Смертью храбрых". Может быть, это какая-то особенная, приятная смерть? Папин брат, дядя Лёня, прислал маме траурную открытку. Чёрное дерево с обрубленными ветками и одинокая пустая лодка, приткнувшаяся к дереву. И надпись: "Любовная лодка разбилась о быт". Мама смотрела на открытку и плакала. Дерево с обрезанными ветками — это папина жизнь, прекратившаяся так рано. А одинокая лодка — это мама. Быть ни при чем. Любовная лодка разбилась о Великую Отечественную войну. Мама плакала, глядя на открытку. В этот момент вошла моя сестра Ленка, постояла и пошла о себе, а при этом запела своим бесслухим голосом, точнее сказать, загудела на одной ноте. Мама отвлеклась от открытки и сказала с упреком — Наш папочка погиб, а ты поёшь. Ночью я проснулась от того, что горел свет. Мама и Ленка плакали вместе, обнявшись. Это было 2 года назад в эвакуации. Я помню деревянную избу его и вой Волков и весёлый огонь в печке. Дядя Павел, муж тёти Тоси, вернулся с войны живым, но после тяжёлого ранения. У него оторвало то место, о котором не принято говорить, и он не мог выполнять супружеские обязанности. Тётя Тося не мирилась с положением вещей, вдова при живом муже. Она устраивала дяде Павлу скандалы, как будто он был виноват, и всё кончилось тем, что тётя Тося стала приводить в дом мужчину, а дядя Павел и Нонна сидели в это время на кухне. Он держал перед глазами газету, но не читал. А потом дядя Павел слёг. Мы бегали в аптеку за кислородной подушкой. Ничего не помогло. Он умер. Умер он тихо. теснялся причинить беспокойство. Тётя Тося поняла запоздало, какой это был хороший человек в отличие от её ухажёров, имевшихся в наличии. Дядя Павел больше жизни любил свою дочь Нонну и не просто любил, а обожествлял. И в этом они совпадали с тётей Тосей. А для всех остальных ухажёров Нонна была пустым местом и даже хуже, поскольку мешала. После смерти дяди Павла тётя Тося пошла работать к красновщице. Однажды ей понадобилось подписать какой-то документ. Она вошла в цех и отправилась в кабинет к начальнице. Кабинет располагался в углу цеха. Это была фанерная выгородка, над фанерой стекло, чтобы проникал свет. Тётя Тося постучала в дверь. Ей не открыли, хотя она чувствовала, что за дверью кто-то есть. Тишина бывает разная. Это была тишина притаившихся живых существ, насыщенная тишина. Тетя Тося снова постучала. Послушала, затаив дыхание, но, похоже, что и там затаили дыхание. Тетя Тося подтащила к фанерной выгородке стол, на стол воздвигла стул и полезла, как на баррикаду. Ее глаза оказались вровень со стеклом, а за стеклом происходило что-то совершенно непонятное. Тетя Тося обескураженно смотрела и считала количество ног. Вообще-то ног было четыре штуки, но... По две ноги на человека.